Глава 36 С того момента, как я увидела Луча Риманоза, продолжала Сибил свою предсмертную речь, я отдалась любви и желанию любви. Я слышала о нем раньше от своего отца, который, как я узнала к своему стыду, был обязан ему денежной помощью. В тот самый вечер, когда мы встретились, мой отец совершенно ясно сказал мне, что сейчас у меня есть шанс устроиться в жизни. Выходи замуж за Риманаза или Темпоста, кого тебе легче будет заполучить, сказал он. Князь сказочно богат, но. Он личность загадочная, и никто не знает, откуда он на самом деле родом. Кроме того, ему не нравятся женщины, а вот у темпоста пять миллионов, и он кажется покладистым дурачком. Я бы сказал, что тебе лучше выбрать темпоста. Так или иначе. Я ничего не ответила и не стала давать никаких обещаний. Однако вскоре я узнала, что лучше не собирался жениться, и пришла к выводу, что он предпочитает быть любовником многих женщин, а не мужем одной. От этого я не стала любить его меньше. Я только решила, что, по крайней мере, буду одной из тех, кто был достаточно счастлив, чтобы разделить его страсть. Я вышла замуж за мужчину по имени Темпост, чувствуя, что, как и многие женщины, которых я знала, Я должна, выйдя замуж в безопасности, иметь большую свободу действий. Я знала, что большинство современных мужчин предпочитают любовные отношения с замужней женщиной любому другому виду связи. И я думала, что лучше с готовностью согласился бы на заранее разработанный мной план. Но я ошиблась. И из этой ошибки проистекает все мое недоумение, боль и растерянность. Я не могу понять, почему мой возлюбленный Любимый превыше всяких слов и мыслей должен презирать меня и отталкивать с таким горьким отвращением. В наши дни для замужней женщины так часто иметь собственного любовника отдельно от своего мужа. Таков обычай. Авторы книг советуют это. Я видела, что обычай этот не только оправдывается, но и отстаивается снова и снова в длинных научных статьях, открыто публикуемых в ведущих журналах. Почему же тогда меня следует обвинять или считать мои желания преступными? Пока не разразится публичный скандал, какой от этого вред? Я не вижу в этом вреда. И вряд ли существует Бог, которого это должно волновать. Ученые говорят, что Бога нет. Сейчас я так испугалась. Мне показалось, я услышала голос лучше, зовущий меня. Я прошлась по комнатам, заглядывая повсюду, и открыла свою дверь, чтобы прислушаться, Но там никого нет. Я одна. Я велела слуге не беспокоить меня, пока я не позвоню. Я никогда не позвоню. Теперь, когда я думаю об этом, странно, что я никогда не знала, кто такой Луча на самом деле. Он говорит, что князь, и я вполне могу в это поверить, хотя на самом деле нынешние князья настолько плебейские и заурядные по внешности и манерам, что он кажется слишком величественным, чтобы принадлежать к столь братству. Где его княжество? Какому народу он принадлежит? Это вопросы, на которые он никогда не отвечает иначе, как двусмысленно. Здесь я делаю паузу и смотрю на себя в зеркало. Как я прекрасна! Я с восхищением отмечаю глубокий и влажный блеск моих глаз и их темную шелковистую кайму. Я вижу нежный цвет моих щек и губ, милый округлый подбородок с прелестной ямочкой, чистые линии моей тонкой и белоснежной шеи сверкающую роскошь моих длинных волос. Все это было дано мне для привлечения и заманивания мужчин. Но моя любовь, которую я люблю всем своим живым, дышащим, изысканным существом, не видит во мне красоты и отвергает меня с таким презрением, что пронзает саму мою душу. Я преклоняла перед ним колени, я умоляла его, я поклонялась ему. Напрасно. Отсюда следует, что я должна умереть. Только одно прозвучало с надеждой, хотя слова его были яростными, а его взгляд жестоким. «Терпение», — прошептал он, — «мы скоро встретимся». Что он имел в виду? О какой возможной встрече может идти речь сейчас, когда смерть должна закрыть врата жизни, и даже любовь пришла бы слишком поздно? Я открыла свою шкатулку с драгоценностями и достала из нее смертельно опасную вещь, спрятанную там. Яд! Доверенный мне одним из врачей, недавно посещавших мою мать. «Храните это под замком», — сказал он, — «и применяйте его только наружно. В этой фляжке достаточно яда, чтобы убить десять человек, если проглотить его по ошибке». Я с удивлением смотрю на него. Он бесцветный, и его недостаточно, чтобы наполнить чайную ложку. И все же он обрушит на меня вечную тьму и навсегда скроет чудеса вселенной. Такая малость способность сделать так много. Я обвязала вокруг талии свадебный подарок луча. Прекрасную змею из драгоценных камней, которая льнет ко мне, как будто заряжена его объятиями. О, если бы я только могла обманывать себя, поддавшись столь приятной фантазии. Я дрожу, но не от холода или страха. Это просто нервное возбуждение, инстинктивное отвращение плоти и крови от близкой перспективы смерти. Как ярко солнце светит в мое окно. Его бездушный золотой взгляд наблюдал за смертью стольких замученных существ, и ни одно облачко не затуманило его сияние, ни единого намека на жалость. Если бы Бог существовал, полагаю, он был бы подобен солнцу. Великолепному, неизменному, неприступному, прекрасному но безжалостному. Думаю, из всех различных типов человеческих существ, я больше всего ненавижу тех, что зовутся поэтами. Раньше я любила их и верила в них, но теперь я знаю, что они всего лишь плетут лживые сети, возводят замки в облаках, где не может дышать трепещущая жизнь, и ни одно усталое сердце не находит покоя. Любовь — их главный мотив. Они либо идеализируют, либо принижают ее. А о любви, которой мы, женщины, жаждем больше всего, они не имеют понятия. Они могут петь только о грубой страсти или этических невозможностях, о взаимном великом сочувствии, о беззаветной терпеливой нежности, что делает любовь милой сердцу. Им нечего сказать. Между их натянутым эстетизмом и необузданной чувственностью разрывалась моя душа, словно распятая на дыбе и колесованная. Я думаю, что многие несчастные женщины, потерпевшие крушение среди любовных разочарований, должны проклинать их так же, как проклинаю я. Думаю, теперь я готова. Больше мне нечего сказать. Я не ищу себе оправданий. Я такая, какой меня создали, гордая и непокорная женщина, своевольная и чувственная, не видящая зла в свободной любви и преступления в супружеской неверности. И если я порочно, то могу честно заявить, что мои пороки поощрялись и взращивались во мне большинством литературных учителей моего времени. Я вышла замуж, как большинство женщин моего круга, просто из-за денег. Я любила, как большинство женщин моего круга, просто из-за физического влечения. Я умру, как умрет большинство женщин моего круга, либо от естественной причины, либо убив себя, в абсолютном безбожии, радуясь тому, что нет ни Бога, ни загробной жизни. Мгновение назад я держала яд в руке, готовая принять его, как вдруг почувствовала, что кто-то, крадучись, приближается ко мне сзади и, быстро взглянув в зеркало, увидела. «Мою мать!» Ее лицо, такое же отвратительное, каким оно было во время ее последнего приступа, отражалось в стекле, и она заглядывала мне через плечо. Я вскочила и столкнулась с ней лицом к лицу. Она исчезла. И теперь я дрожу от холода и чувствую холодный пот на лбу. Машинально я намочила носовой платок духами из одного из серебряных флакончиков на туалетном столике и провела им по вискам, чтобы помочь себе оправиться от этого болезненного ощущения обморока. Чтобы оправиться. Как глупо с моей стороны, ведь я вот-вот умру. Я не верю в привидения. И все же я могла бы поклясться, что моя мать только что действительно была здесь. Конечно, это был оптический обман моего собственного воспаленного сознания. Сильный аромат моего носового платка напоминает мне о Париже. Я вижу магазин, где купила именно эти духи. И хорошо одетого красавца, что меня обслуживал с маленькими навощенными усиками и непередаваемой французской манерой без единого слова сделать комплимент, при оформлении счета. Смеясь над этим воспоминанием, я вижу, как мое лицо отражается в зеркале. Мои глаза вспыхивают ярким блеском, а ямочки возле губ появляются и исчезают, придавая моему облику чарующую нежность. Но через несколько часов эта красота будет уничтожена, а через несколько дней черви станут извиваться там, где сейчас улыбка. Мне пришла в голову мысль, что, возможно, мне следует помолиться. Это было бы лицемерием, но так принято. Чтобы умереть модно, нужно сказать несколько слов церкви. И все же встать на колени со сложенными руками и сказать бездеятельному, бесчувственному, эгоистичному, оплачиваемому сообществу, называемому церковью, что я собираюсь покончить с собой ради любви и отчаяния, и что поэтому я смиренно прошу у него прощения за этот поступок, кажется абсурдным, таким же абсурдным, как сказать то же самое несуществующему божеству. Я полагаю, что ученые не думают о том, в какое странное и затруднительное положение их передовые теории ставят человеческий разум в смертный час. Они забывают, что на краю могилы приходят мысли, которые невозможно опровергнуть и нельзя унять заученным тезисом. Однако я не стану молиться. Мне самой показалось бы трусостью, что я, с детства ни разу не молившаяся, должна сейчас повторять их в глупой попытке угодить незримым силам. Я не могу, просто по ассоциации, обратиться к распятой падали мистера Суинберна. Кроме того, я вообще не верю в незримые силы. Я чувствую, что за пределами этой жизни лишь тишина, как сказал Гамлет. «Я мечтательно...» и в каком-то оцепенении смотрела на маленькую склянку с ядом в своей руке. Сейчас она совсем пуста. Я проглотила все ее содержимое до капли. Я приняла яд быстро и решительно, как принимают лекарства от тошноты, не давая себе ни минуты времени на раздумья или колебания. У меня на языке был едкий и жгучий привкус, но в настоящее время я не ощущаю никакого странного или болезненного результата. Я буду наблюдать за своим лицом в зеркале, и следить за приближением смерти. Во всяком случае, это будет новое ощущение, не лишенное интереса. Моя мать здесь. Здесь, со мной, в этой комнате. Она беспокойно движется, делает дикие жесты руками и пытается что-то сказать. Она выглядит так же, как и при смерти, только более живой, более разумной. Я ходила за ней, но не могла дотронуться до нее. Она ускользала из моих рук. Я звала ее «Мама! Мама!» но с ее побелевших губ не слетает ни звука. Ее лицо настолько пугающее, что минуту назад меня охватило судорога ужаса, и я упала перед ней на колени, умоляя оставить меня. И тогда она остановилась и улыбнулась мне. Что это была за отвратительная улыбка? Мне кажется, я потеряла сознание, потому что обнаружила, что лежу на полу. Острая и ужасная боль, пронзившая меня, заставила меня вскочить на ноги, и я до крови прикусила губы, чтобы не закричать вслух от муки и не переполошить весь дом. Когда приступ прошел, я увидела, что моя мать стоит совсем рядом со мной, молча наблюдая за мной со странным выражением удивления и раскаяния. Я, пошатываясь, прошла мимо нее и вернулась к этому креслу, где сейчас сижу. Я стала спокойнее. Теперь я понимаю, что она всего лишь призрак моего собственного воображения и мне только кажется, что она здесь, хотя я знаю, что она мертва. Неописуемая пытка за последние несколько минут превратила меня в корчащееся, стонущее, беспомощное существо. Действительно, этот яд был смертельным. Боль ужасна! Ужасна! Она заставила меня дрожать всем телом и трепетать каждым нервом. Глядя на свое лицо в зеркале, я вижу, что оно уже изменилось. Оно осунулось и посинело. Весь свежий розовый оттенок моих губ исчез. Мои глаза неестественно выкатились из орбит. В уголках рта и впадинах на висках появились тусклые синие пятна. Я наблюдаю странную быструю пульсацию в венах моей шеи. Какими бы ни были мои мучения, теперь лекарства нет, и я полна решимости сидеть здесь и изучать свои собственные черты до конца. Жнец, имя которому смерть, несомненно, должен быть рядом. Готовый собрать мои длинные волосы в свою костлявую руку, как сноп спелой кукурузы. Мои бедные, прекрасные волосы. Как я любила их блестящие волны, и расчесывала их, и крутила в пальцах. И как скоро они будут лежать в плесени, словно сырой сорняк. Все пожирающий огонь горит в моем мозгу и теле. Я сгораю от жара и изнываю от жажды. Я сделала несколько больших глотков холодной воды Но это не принесло мне облегчения. Солнце слепит меня, как раскаленная печь. Я попыталась встать и закрыть шторы, но обнаружила, что у меня нет сил стоять прямо. Сильное сияние ослепляет меня. Серебряные коробочки на моем туалетном столике сверкают, словно множество острых мечей. Лишь мощным усилием воли я могу продолжать писать. У меня кружится голова, а в горле возникает ощущение удушья. Мгновение назад я думала, что умираю. Раздираемая на части самыми мучительными муками, я могла бы позвать на помощь и сделала бы это, если бы голос не покинул меня. Я могу говорить лишь шепотом. Я шепчу про себя свое собственное имя. Сибил. Сибил. И почти не слышу этого. Моя мать стоит рядом со мной очевидно, ожидая меня. Некоторое время назад мне показалось, что я слышала, как она сказала, «Иди сюда, Сибил, приди к своему избраннику». Теперь я ощущаю повсюду великую тишину. На меня снизошло оцепенение и восхитительная передышка от боли. Но я вижу свое лицо в зеркале и знаю, что это лицо мертвеца. Скоро все закончится. Еще несколько прерывистых вздохов, и я обрету покой. Я рада, потому что мы с миром никогда не были хорошими друзьями. Я уверена, что если бы мы могли знать до своего рождения, что такое жизнь на самом деле, мы никогда не стали бы утруждать себя тем, чтобы жить. Ужасный страх внезапно охватил меня. Что если смерть не такая, какой ее считают ученые? Предположим, есть иная форма жизни. Может быть, я теперь теряю рассудок и мужество одновременно, Что за ужасное предчувствие овладевает мной? Я начинаю колебаться. Странное чувство гордости овладевает мной. Я больше не чувствую боли, но что-то худшее, чем боль, угнетает меня. Чувство, которое я не могу определить. Я умираю, умираю. Я повторяю это про себя, чтобы успокоиться. Через какое-то время оглохну, ослепну и лишусь сознания. Почему же тогда в тишине вокруг меня сейчас что-то звучит? Я прислушиваюсь и отчетливо слышу шум диких голосов. Смешанный с грозным раскатом, похожим на отдаленный гром. Моя мать стоит ближе ко мне. Она протягивает свою руку, чтобы коснуться моей. О, Боже! Дай мне писать, писать, пока еще могу. Позволь мне все еще крепко держаться за нить, которая привязывает меня к земле. Дай мне время, время, прежде чем я уплыву, затерявшись в этой тьме и пламени. Позволь мне записать для других ужасную правду, какой я ее вижу. Смерти нет. Нет-нет. Я не могу умереть. Я покидаю свое тело. Меня вырывают из него дюйм за дюймом в необъяснимой таинственной пытке. Но я не умираю. Меня несут вперед, в новую жизнь, смутную и необъятную. Я вижу новый мир, полный темных форм, наполовину сформированных, но бесформенных. Они плывут навстречу мне, манят меня вперед. Я активно осознаю, я слышу, я думаю, я знаю. Смерть... Это всего лишь человеческий сон, утешительная фантазия. У нее нет реального существования. Во Вселенной нет ничего, кроме жизни. О, отвратительное страдание. Я не могу умереть. Мое бренное тело едва способно дышать. Перо, которое я пытаюсь держать, пишет само по себе, а не моей дрожащей рукой. Но эти муки, муки рождения, а не смерти. Я сдерживаюсь. Всеми силами своей души я стараюсь не погрузиться в ту черную бездну, что вижу перед собой. Но моя мать тянет меня за собой. Я не могу от нее избавиться. Я слышу ее голос. Она говорит отчетливо и смеется, как будто сквозь слезы. Идем, Сибил. Душа ребенка, которого я родила. Приди и познакомься со своим возлюбленным. Приди и посмотри, в кого ты уверовала. Душа женщины, которую я взрастила. Возвращайся туда, откуда ты пришла. Я все еще сдерживаюсь. Обнаженные и дрожащие. Я смотрю в темную пустоту, и теперь вокруг меня крылья. Огненно-алые крылья. Они заполняют пространство. Они окутывают меня. Они толкают меня. Они проносятся мимо и кружатся вокруг меня. Жали меня, словно градом стрел. Позволь мне писать дальше. Писать дальше этой мертвой рукой из плоти. Еще мгновение. Ужасный бог. Всего лишь миг чтобы записать истину, ужасную правду о смерти, самая темная тайна, которой жизнь неизвестна людям. Я живу? Новая, сильная, стремительная жизненная сила овладевает мной, несмотря на то, что мое бренное тело почти мертво. Слабые вздохи и конвульсии все еще чувствуются в нем. И я, вне его и больше не принадлежа ему, толкаю его гибнущую руку, чтобы записать эти последние слова, «Я живу!» В отчаянии и ужасе, в раскаянии и муке «Я живу!» О, невыразимое страдание этой новой жизни! И хуже всего то, что Бог, в ком я сомневалась. Бог, которого меня учили отрицать, этот оскорбленный, поруганный и оклеветанный Бог, существует. И я могла бы найти его, выбрать его. Это знание навязано мне, когда я вырвана отсюда. Это кричат мне тысячи вопящих голосов. Слишком поздно, слишком поздно. Алые крылья не свергли меня вниз. Эти странные бесформенные создания смыкаются вокруг и гонят меня в темную бездну, среди бурь и огня. Послужи мне еще лишь раз, о, мертвая рука, прежде чем я уйду. Мой измученный дух должен схватить тебя и заставить написать о том, чему нет имени, чтобы земные глаза могли прочесть об этом, а земные души вовремя получили предупреждение. Наконец-то я знаю, кого я любила. Кого я избрала? Кому я поклонялась? О, Боже, помилуй меня!» Я знаю, кто теперь требует моего поклонения и тянет меня в тот кружащийся мир, что объят огнем. Его зовут?» На этом рукопись заканчивалась. Незаконченная и резко оборванная, и на последнем предложении была клякса, как будто перо силой вырвали из руки умирающей и поспешно бросили вниз. Часы в западной комнате снова пробили час. Я неловко поднялся со стула, дрожа. Самообладание покидало меня, и я, наконец, начал нервничать. Я искоса взглянул на свою покойную жену. Ту, что сверхчеловеческим предсмертным усилием объявила, что все еще жива, которая каким-то невообразимым образом, казалось, написала это после смерти, в неистовом желании рассказать о чем-то кошмарном, чему, тем не менее, не суждено было сбыться. Неподвижное мертвое тело теперь внушало мне настоящий ужас. Я не осмеливался прикоснуться к ней. Я едва осмеливался взглянуть на нее. Каким-то смутным, непостижимым образом я чувствовал, как будто алые крылья окружили ее, сбивая меня с ног. Но в то же время толкают меня, и что настанет и моя очередь. Крепко сжимая рукопись в руке, я нервно наклонился вперед, чтобы задуть свечи на туалетном столике и увидел на полу носовой платок, пахнущий французскими духами, о которых писала покойница. Я взял его и положил рядом с ней отвратительно ухмылявшийся собственному отражению в зеркале. Блистающая драгоценная змея, обвившаяся вокруг ее талии, снова привлекла мое внимание, когда я делал это, и я на мгновение уставился на ее изумрудный блеск в безмолвном очаровании. Затем, крадучись, Чувствуя, как холодный пот струится по моей спине, а пульс во мне слабеет от ужаса, я повернулся, чтобы уйти. Когда я подошел к портьере и приподнял ее, какой-то инстинкт заставил меня оглянуться на ужасное зрелище. Первая из светских красавиц, мертвенно-бледная, застыла перед своим неподвижным и мертвенно-бледным отражением в зеркале. Какая бы получилась обложка для модного дамского журнала? легкомысленного и лицемерного, — подумал я. «Ты говоришь, что не умерла, Сибил?» — пробормотал я вслух. «Что ты не мертвая, а живая. Но если ты жива, то где же ты, Сибил? Где ты?» Тяжелая тишина казалась исполненной страшного смысла. Свет электрических ламп на трупе и на обернутом вокруг него мерцающем шелковом одеянии казался неземным а в комнате стоял могильный землистый запах. Паника охватила меня, и, отчаянно задернув портьеру, пока все ее бархатные складки не сомкнулись, я поспешил скрыть от своего взора чудовищный труп женщины, прекрасное тело которой я похотливо вожделел, и покинул ее, даже не попрощавшись, не запечатлев из жалости прощальный поцелуй на холодном челе. Ибо, в конце концов, мне нужно было думать о себе. А она была мертва.